не посрамим земли русской. С твердою верою в милость Божию и с непоколебимую уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и непосрамим земли русской государь Николай II во время одного из многолюдных банкетов генерал русской армии герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов Михаил Дмитриевич Скобелев выступил с знаменательной речью опыт последних лет убедил нас если русский человек случайно вспомнит что он благодаря истории всё-таки принадлежит к народу великому и сильному Если боже сохрани, тот же человек случайно вспомнит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, ныне терзаемым и попираемым, тогда в среде доморощенных и заграничных иноплеменников поднимается вопль негодования, что этот русский человек находится лишь под влиянием причин ненормальных, под влиянием каких-либо вакханалий. Пристранное это дело. И почему наше общество овладевает какая-то странной робостью? когда мы коснемся вопроса для русского сердца вполне законного, являющегося результатом всей нашей тысячелетней истории. Сердце болезненно щемится, но великим утешением для нас вера и сила исторического призвания России. Краткая историческая справка о Скобелеве повествует о том, что солдаты называли Скобелева «мородом» белым генералом за то, что он выезжал на белом коне в белом кителе и белой фуражке, представляя отличную цель для противника. Действовал так не из бахвальства, а приучая войска к храбрости. Под его командованием была одержана блестящая победа под ЛОВЧИ, осуществлены два штурма ПЛЕВНЫ, зимний переход через Балканский хребет, бой под ШЕЙНОВЫМ и занятие САН-СТЕФАНА под Стамбулом, поставившие победную точку в военных действиях. Скобелев был блестящий командир и патриот России имперской, остро чувствующий её вселенское призвание. Сегодня исторический выбор народа России заключается в том, куда он пойдёт, а точнее, вернётся. Либо в российскую империю, Русь новую по старому образцу, построенную как единая церковь, либо, отказавшись от своей государственности, вернётся в рабство к Хазарии, к Хархайке, не государственного рода племенного устройства, обрекая себя и свою веру на полное уничтожение. Первый путь путь жизни, второй путь смерти и исторического предательства памяти предков, веками строивших и защищавших имперскую государственность. Хазарская империя Антихриста может противостоять только российская православная империя, носительница духа Христова, который единственно способен победить Антихриста. Владимир Николаевич Ловский в своей работе по образу и подобию в главе под названием Господство и царство исхатологический этюд пишет, что брань, которую мы должны под началом Христа вести здесь на земле за то царство, которое не от мира сего, можем мы вести только оружием Христовым, потому что брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных, как написано в послании к Ефесянам святого апостола Павла в главе 6. Православная империя в союзе с церковью ведёт эту брань, не может её не вести, ибо церковь основа её существования и призвания, определяющие смысл её политики во всех сферах жизнедеятельности государства и народа. Так что брань, которую ведёт церковь, это и брань империи. И ново в православной империи быть не может. И эта брань должна вестись непрерывно. Не следует забывать, пишет Лосский, что исполнение Божьего господства, которое есть также и достижение полноты святости, осуществляется на различных уровнях и в различных планах, которые мы можем усматривать лишь отчасти. Выполнение нашего высочайшего призвания прежде всего относится к судьбе земного космоса, где люди, суть созданные по образу Божию тварные и постаси этого космоса, в этом плане, который и есть план богословия, церковь будет вести свою брань до окончания века. Православная империя в рамках своих политических, экономических и социальных возможностей и полномочий оказывает церкви всяческую поддержку, участвует в этой брани и таким образом значительно способствует её успеху. Православная империя таким образом оказывается мощной силой и угрозой хазарской глобальной империи, которая действует по той же схеме, только на основе обратного подобия, опираясь не на церковь Христа, а на церковь Сатаны и ведёт брань в его интересах. Вот и выходит, что силы пока явно не равны. С одной стороны, православная церковь без государственной поддержки её брани, современные наши государства всячески заигрывает и пытается угодить западу поставленному Хазарии под контроль. А с другой стороны, церковь Сатаны, пользующаяся безграничной поддержкой и всем арсеналом Хазарской глобальной империи, ведущей войну против человечества, подчиняющей его злу и готовящей его к принятию антихриста. Так что выбор очевиден. Он носит одновременно и религиозный, и политический характер. Подчеркну, что это выбор между жизнью и смертью, и выбор как такового в сущности нет. Только безумец и самоубийца может выбрать хазарскую тиранию вместо святой Руси. И результатом этого выбора должен стать наш возврат в православную веру и в православную империю, к её историческим традициям и наполнением всех её уголков и сфер жизнью, началом подвига беззаветного и бескорыстного служения ей. Это строительство царства, способного защитить себя и других. И противостояние Хазарии должно стать, как в далёкие времена, нашей главной национальной, духовной, политической и экономической целью, или, как сейчас говорят, национальной идеей. Как через отход народа от веры империи пала и лишилась богоугодного руководства, так и через обретение веры народом империя возродится и обретёт так востребованное сейчас патриотическое руководство, способное повести страну по богоугодному пути. Так что вера в деле нашего спасения – это фактор первичный. По вере вашей добудет да вам. Нужно помнить, что времени на раздумья и раскачивание в условиях тотального и пока успешного реванша Хазарии у нас практически не осталось. В такой момент нельзя проявлять малодушие, сомнения и страх перед противником и грандиозностью наших планов. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Евангелие от Луки из главы 12. Определившись с выбором в сторону имперской государственности, мы должны определиться с нашей дальнейшей стратегией. На первый взгляд может показаться, что нужно избрать стратегию изоляции, и замкнувшись в себе, заниматься исключительно внутренним устройством. Это минимальная стратегия, но есть и максимальные стратегии которая предполагает выход за территориальные границы и создание зон защиты имперских интересов России и ее союзников в борьбе с новой Хазарией. Хазария наглеет все больше и больше. Пользуясь своей безнаказанностью, она активно наступает, захватывает или ставит под контроль все новые и новые территории, ведет агрессивные войны, окружает нас военными базами, а мы сидим и ждем, пока она на нас нападет. Это не имперская война пораженческое поведение народа, отказавшегося от борьбы, трусливо ждущего оккупанта в надежде на то, что после безропотной капитуляции он помилует свою жертву. Югославия и Ирак показали, что не помилуют, уничтожат сначала государство, а затем народ. Империи нужна активная, а не реактивная, наступательная политика, стратегия максимализма, которая в отличие от стратегии минимализма, создаёт пространство жизни и безопасности. Минимализм это всё равно что жизнь в узком скафандре. Ты слишком уязвим и зависим, но главное, ты не свободен в своих действиях. В скафандре ты просуществуешь только ограниченное время, потом ты обречён. Как создавать эту буферную зону, это пространство для жизни, так же, как его создавала Российская империя, путём политическим, экономическим или военным. Да-да, военным. Мы имеем дело с вооружённым до зубов рвущимся к реваншу и планирующим войну против нас противником. Наши внутренние хазар демократы обычно впадают в истерику, начинают биться головой о стену и кричать, что у нас нет противников. У них, конечно, нет. Хазари для них родная, а для нас враг, ведущий против нас войну на уничтожение. Поэтому военные меры для империи это нормально и спасительно.